«Эй!» — снова позвал я. Как и в предыдущий раз, ответа не последовало. Я поставил подсвечник на ближайший столик и подошел к кровати. Приподняв полок, я тут же его опустил. На покрывале лежали серебряная рубашка и черные брюки — любимые цвета отца. Во время последнего моего визита их здесь не было. Я присел на кровать и уставился в противоположный темный угол комнаты. Что происходило? Странный домашний ритуал? Привидение или... Корвин! — позвал я. Ответа я не ожидал, так что не сильно и разочаровался. Зато, поднимаясь, я треснулся головой о на спинке кровати тяжеленную штуковину. Протянув руку, я нащупал пояс с мечом в ножнах. В прошлый раз его тоже тут не было. Потянув за рукоятку, я обнажил клинок. В свете свечей на сером металле запрыгало отражение огненного пути. Я держал в руках Грейс Вандир, отцовский меч. Как он снова здесь оказался... Я не имел ни малейшего понятия. С болью в сердце я осознал, что мне никогда этого и не узнать, поскольку пора было возвращаться к собственным проблемам. Время определенно работало против меня. Я вложил грейс-вандир в ножны. Отец, если ты меня слышишь, я хочу, чтобы мы снова были вместе. Но сейчас мне надо идти. «Удачи тебе во всем, чем бы ты ни был занят!» Затем я вышел из комнаты, дотронулся по пути до Серебряной Розы и запер за собой дверь. Только тогда я заметил, что весь дрожу. На обратном пути мне никто не встретился. Подойдя к своим апартаментам, я подумал, следует ли мне подождать, постучаться или просто войти. Кто-то притронулся к моему плечу, но когда я обернулся, в коридоре никого не было. В следующее мгновение у двери появился нахмурившийся Мендер. — Что случилось? — спросил он. — Ты не был таким озабоченным, когда мы расстались. — Происходит невероятное, — произнес я. — Что там у них? — Как только ты ушел, я услышал крик Джасры, — сказал Мендер. Я распахнул дверь, но она рассмеялась и потребовала оставить их наедине».